И так прозвенел последний звонок. Вот и закончен весёлый урок читателям всем. Я желаю успеха. Ваш Л. Каминский, учитель смеха. Послесловие Виктора Чижикова. Я с детства люблю весёлые книжки. Для них у меня в шкафу специальная полка отведена. Только настроение начинает портиться, протянул руку, взял книжку, почитал усмеялся и полегчало. К таким книгам я отношу урок смеха Леонида Каминского. Если вы спросите, какая профессия была у Каминского, я вам ответить не смогу. Вернее, смогу, но придётся долго перечислять. Он писатель и художник, сам себя иллюстрировал, журналист, вёл весёлые разделы в разных газетах и журналах, коллекционер У него самая большая в стране коллекция школьного юмора. А ещё он учитель, и не простой учитель, а учитель смеха. Много лет он ездил по школам и проводил уроки смеха, которых, как вы понимаете, в школьных программах нет. Я бывал на этих уроках, видел своими глазами, как дети не просто смеялись, а сползали со стульев на пол. Я сам сползал. А ещё Каминский рисовал шаржи Смешные портреты своих друзей и знакомых. Однажды, когда мы вместе работали в доме творчества, он нарисовал очень смешной шарж на всех художников нашей группы, в том числе и на меня. В ответ я нарисовал шарж на него. Каминский, взглянув на свой портрет, что-то пробормотал себе под нос и: "Сейчас". На следующее утро он явился к завтраку, когда в столовой давали чай с пирожками. Каминского было не узнать. Аккуратно постриженный, брюки наглажены, живот подтянут, проходя мимо меня, мурлыкнул: "Всё, с сегодняшнего дня никаких пирожков". И я подумал: "Значит, я его похоже изобразил". Писать и рисовать для детей Леонид Каминский начал давно, когда у него появилась дочка Маша. Он сочинял для неё сказки и рисовал к ним картинки. Потом стал записывать её смешные высказывания. Из этих записей получились рассказы, которые были напечатаны в весёлых картинках и других детских журналах. Рассказы про Машу вы найдёте в этой книжке. В одном рассказе говорится о том, как первоклассница Маша умела читать, писать и считать, но ещё не знала как по-английски «кошка». Теперь она уже знает, потому что стала взрослой и сама преподает студентам английский язык. Я думаю, что книжка, которую вы слушаете, вам понравится. Ее можно слушать всей семьей. Она будет интересна и малышам, и школьникам, и папам, и мамам. Про них там тоже кое-что есть. И я уверен, что, слушая ее, вы будете смеяться, смеяться и... и смеяться. Художник Виктор Чижиков. Прочитал Максим Сергеев.